Глава 38. Варя. Я все еще не понимаю Адамиди. Он перестал ко мне цепляться по мелочам, и вообще его поведение можно назвать нейтральным. Действительно нейтральным, без этой вот атмосферы враждебности. Такая перемена меня очень беспокоит. С чего вдруг такая щедрость? Что случилось, что он стал более лояльным? После той ситуации в беседке больше вопрос близости не вставал. Я, признаться, опасалась, что вечером муж заявится ко мне потребовать супружеский долг. Но нет, ничего такого не случилось. И вот сегодня мы оба в праздничных одеяниях вынуждены улыбаться на камеру, чтобы успеть подготовить промоматериалы для церемонии. Если честно, я уже несколько раз порывалась спросить у отца, «А как же скромное мероприятие, о котором он говорил изначально?» Но с того разговора на повышенных тонах про маму прошло не так много времени, и звонить самой мне не хотелось. Я все еще сильно злилась на него, не понимала, и разочаровывалась все сильнее. Мирон, к слову, в этот раз совершенно не раздражен, будто выпил какое-то волшебное зелье, спокоен, улыбчив и вежлив со всеми. Словно его больше не бесит та кабала, в которой мы оказались. И меня не покидает странное ощущение, что он знает больше, чем я. Но что?» Может, готовит пути отступления и сумел договориться про развод? Ты сегодня выглядишь довольным. Осторожно затрагиваю волнующую меня тему. Адамиди вопросительно смотрит на меня, пока мы ждем смены декораций. «Предпочитаешь доводить меня до белого коленя?» — усмехается он. «Или уже приготовила новую пакость?» Тушуюсь от его намека. «Нет, я ничего такого. Ты лучше себя чувствуешь. Дело в этом». «А ты беспокоишься о здоровье супруга?» Или, может, уже прикидываешь, как станешь богатой вдовой? Вроде бы обидные, колкие слова, но в этот раз он произносит их иначе. С усмешкой, да, но не зло, а так, словно подшучивает по-дружески. Нервно улыбаюсь, не зная, чем занять руки, хватаю стакан с кофе со стола. «Нет, конечно, я ведь уже сказала, что тогда просто испугалась, и... прости». Делаю большой глоток, но кофе оказывается слишком горячим, и я тут же начинаю кашлять». Мирон помогает, удерживает мою руку со стаканом, но в этот момент кто-то толкает меня в спину, и в итоге кофе оказывается на белоснежном платье. «Ох!» — выдаю, растерянно глядя на результат. «Варвара! Мирон!» — окликает нас Лариса как раз не вовремя. Я оборачиваюсь, распорядительница замирает, глядя на пятно на моем платье, а затем вдруг подлетает, словно коршун. «Это что такое?» — практически шипит она. «У нас съемка в разгаре!» «А вы? Вы хоть знаете, как сложно было получить наряд от этого дизайнера вне очереди?» «Можно ведь другой заказать?» «Неуверенно предлагаю. Платье хоть и красивое, но, прямо скажем, не моя мечта. Слишком вычурно. Просто я не стала спорить, ведь папочка все одобрил и оплатил». «Другое?» «Кажется, в этот момент она похожа на сирену. У меня даже в ушах звенеть начинает». «Да это лучшее, что сейчас в моде. Последний тренд». А вы, Варвара, настолько безответственно относитесь ко всему. Её цепкие пальцы впиваются мне в локоть. Да так больно, что я ойкаю в голос. Это безобразие. Столько сил и трудов на смарку. Придется все переснимать из-за вашей халатности. И это еще я молчу про расходы на новое платье и... Чем больше она говорит, тем сильнее меня начинает трясти. Потому что я понимаю, все это она вывалит и отцу. Если не приукрасит еще. И тогда я маму вообще никогда не увижу. Меня начинает мутить от страха. Я судорожно хватаю ртом в воздух и пытаюсь придумать, как все исправить. «Хватит!» — неожиданно громко рявкает Мирон. Вокруг воцаряется мертвая тишина. Все замирают и теперь глазеют на нас. Хотя, наверное, и до этого глазели. Я просто не замечала, потому что видела только эту Ларису. «Прекратите орать на мою жену!» Если бы я могла удивляться, сейчас бы я это сделала. Красочно так, с на пол челюстью. «Адамиди решил за меня заступиться?» «А вам, Мирон, стоит лучше смотреть за ней, потому что Игорь Иванович...» «А Игорь Иванович может пойти в задницу, если ему что-то не нравится», — рычит муж. «Ясно. Мы купим новое платье, то, которое Варя выберет сама, без ваших этих чумовых дизайнеров. Я, понятно, выражаюсь». Судя по лицу Ларисы, ей непонятно. Она просто в шоке. Глаза на выкате, сама бледная. «Но ведь все согласовано, а еще иногда случаются непредвиденные обстоятельства», добавляет Мирон. «Как сейчас, так что съемка на сегодня закончена. Для промо достаточно того, что отсняли, а на церемонии Варвара будет в новом платье. Элемент, так сказать, неожиданности. Распорядительницу начинает трясти. Она, похоже, не привыкла получать сдачи. Или, может быть, была уверена, что никто не станет с ней спорить». «Но...» «Никаких «но», — припечатывает муж». Берет меня за руку и тащит за собой. «Мы уходим за новым платьем, а вот если промо-материалы не будут готовы, Игорь Иванович спросит с вас, как и то, почему кто-то шастает и толкает невесту так, что ее дорогущее платье в итоге идет в утиль. Дальше я уже не вижу, что происходит с Ларисой, потому что Адамиди уводит меня в гримёрку и кивает на мою одежду. Давай пошустрее, пока эта вобла не очнулась и не начала рычать в нашу сторону проклятия». Он так грозно и в то же время так мило сейчас выглядит, что я все же хихикаю и прячусь за ширму. Платье и правда неудобное, так что я даже рада, что оно испорчено. «Помочь?» — раздается за спиной. «Дёргаюсь, оступаюсь и в итоге ломаю ещё и каблук». «Осторожнее, жена!» — усмехается Адамиди. Он ловко расстёгивает шнуровку на спине, при этом будто невзначай проходится пальцами вдоль спины, а затем отстраняется. А я стою оглушенная этой внезапной помощью. «Знаю, вы, девушки, вечно тормозите, но сейчас, в твоих же интересах, сбежать до того, как крыса Лариса нас достанет». Усмехаюсь и быстро натягиваю кофту. «Таким мир он мне нравится». Приходится это признать. «Я готова». «Отлично». И снова хватает своей огромной лапой меня за руку и быстро выводит в коридор. Судя по воплям вдалеке, получают там все. И мы крадемся к выходу так быстро, как только можем. «А что мы и правда поедем заплатим?» спрашиваю уже на улице. «Ну, ты можешь побесить папашу тем нарядом, в котором заявилась к моим родителям». «Стыдливо отворачиваюсь. Что сказать? Мне до сих пор неловко за ту выходку». «Прости, мне не стоило». «Не стоило», — соглашается Мирон. «А еще не стоит тормозить. Поехали, Варвара. Куплю тебе новое свадебное платье».